глава 33. осматриваю стол дом еще раз прохожусь везде где только можно я так не нервничала даже когда своего сашку познакомила с родителями но самое удивительное то что я совершенно точно нигде еще не чувствовала себя так комфортно как здесь в первый день я чуть не придушила ветрова с его напором и непробиваемостью но когда после обеда приехали дети и Люба бросилась ко мне со слезами причитаниями, что она теперь будет самой счастливой, а покрасневший и смущенный сын стоял и переминался с ноги на ногу, как нашкодивший котенок. Я не выдержала и расплакалась. А после снова плакала, когда созвонилась с Аллой Ларой. Алла все-таки уезжает. А все из-за нашего снятия стресса. Как казалось Гера тоже присутствовал при нашем представлении. Ветров клянется, что не знает, как он оказался у моего кафе, но то, что Дикоев не получил в морду именно от Ветрова, меня очень даже радует. Но не радует то, что алочка проснулась утром в своей квартире рядом с Дикоевым и разговаривала с ней, когда она уже ехала в автобусе к своим дальним родственникам. Было между ними что-то или нет, она не помнит. Дикоев вечером пообещал ей все рассказать, а сам уехал по делам, и это подстегнуло Аллу быстрее собраться и уехать. Теперь нам с Ларой еще и приглядывать за ее цветочным магазином. Благо сама успела найти себе флориста. А Лара, ой, у нее покруче, чем у меня будет. Ведь я всегда думала, что она самая везучая из нас, что у нее все хорошо складывается. И даже наши периодические пьяные сопли можно было спихнуть на элементарную усталость. Но все оказалось намного сложнее. Что вообще за год такой начался у нас? Из моих размышлений меня вырывает хлопок в одной двери. — Где моя любовь старшая? Раздается веселый голос Ветрова от входа, и в гостиной появляется сначала букет, а после семен. — Улыбнись. «Моя Любаша, ты сегодня просто невероятна», — говорит этот нахал, выныривая из-за букета и быстро чмокает меня в губы. «Знала бы ты, Люба, что я такие слова вообще забыл, когда говорил». Семен улыбается еще шире. «Может, все отменим?» — спрашиваю, смотря на него с надеждой. Мне в руки приземляется тяжеленный букет, А глаза Семёна с его характерным прищуром приближаются к моим. "Нет, Люба", чётко произносит он. "Мы с тобой уже говорили об этом. Всё. Игры закончились". Я и так достаточно накосячил. "Давай я теперь буду исправляться, а ты просто соглашайся со всем. Хорошо?" "Ветров, так не исправляются", хмыкаю я. "Если решать то вместе. Хорошо, решаем вместе, но делаем так, как говорю я, — заявляет семён и идет к выходу. Я в душ. Вот же ты сквозняк! хмыкаю я, решая промолчать, а в груди так тепло становится. Спешу на кухню, чтобы расставить охапку цветов по вазам. Одной точно не хватит. Разве что ведро, Пока занимаюсь цветами, пищит духовка, где запекается курица. ловлю себя на мысли, что за процессом разбора цветов я отвлеклась от волнения. Но таймер сработал как кнопка переключения. Волнение снова начало поднимать голову. Мам, мы приехали, слышится голос Глеба из прихожей. Все мы, добавляет сын, выделяя последнее слово. В коридоре раздаются шаги и на кухню заходит Глафира Леонидовна, мама семёна Она оказалась очень хорошей женщиной, все понимающей и приятной в общении. «Здравствуй, Любочка», – произносит она с улыбкой и подходит ко мне, обнимая. «Здравствуйте, Глафира Леонидовна», – отвечаю я на ее приветствие. «А мои родители?» – спрашиваю немного нервно. «Там», – кивает в сторону коридора, – «с Глебом и Любой». «Хорошо», — отвечаю я нервно. «Я тоже волнуюсь, Люб. Я не видела твоих родителей очень давно. Ну, не считая того дня, когда твой отец приехал ко мне с разговором по поводу вас с Семой», — негромко говорит Глафира Леонидовна, накрывая мои подрагивающие руки своими. «Но я тебе могу сказать, если мой сын привел тебя в дом, то его не остановит даже Снегирев». Смотрю в глаза этой женщины и вижу в ней свое отражение. Она ведь тоже воспитывала семёна одна. Это мне уже Люба рассказала. Сама растила сына, надеясь на лучшую жизнь для него. А он, блин, решил идти сразу всеми путями. Но кто его сейчас осудит, если благодаря его политике в нашем округе многие обеспечены работой? Да функционирует предприятие, которое кормит многих. Вроде и зло, а полезное. Спасибо, шепчу в ответ Глафире Леонидовне и замечаю, как на кухню заходят мама с Глебом. Здравствуй, доченька, шепчет мама, смотря на меня глазами полными слез. А я откладываю все и, подойдя к ней, обнимаю. Не могу сказать ни слова, слезы душит но то что мама сейчас стоит рядом и плачет для меня слишком тяжело как хорошо что все собрались слышится веселый голос семена где то в доме любаша пахнет божественно громко произносит он а я прямо вижу как папу сейчас передергивает он его специально провоцирует спрашивает мама со смешком в голосе ой галя нам сегодня Предстоит веселый вечер, слышу вздох Глафиры Леонидовны и замечаю, что она тоже улыбается. Женщины встречаются глазами, а после прыскают со смеху, и мне становится намного легче и спокойнее. Мама подходит к Глафире Леонидовне и уже тише начинает с ней о чем-то переговариваться, будто они старые подружки, а меня прогоняют приводить себя в порядок. а я И не сопротивляюсь так как мне нужно передохнуть дом наполняется голосами а в душе становится теплее не знаю как семён а я давно не чувствовала себя так спокойно как сейчас что-то я последнее время слишком эмоционально реагирую на все выхожу из комнаты спустя полчаса и понимаю что мама глафира леонидовна и люба уже все накрыли за столом собрались все Ну, кроме меня. И сейчас их взгляды направлены на меня. Спасибо сыну, что привез мое любимое шерстяное серое платье. Оно и теплое, и сидит на мне хорошо, и материал отличный. Не скажешь, что оно какое-то простое, а широкий ремень под грудь придает ему дополнительный лоск. «Мама, шикарно выглядишь!» – произносит восторженно Глеб. «А я?» – спрашивает Любаша – сощурившись и сжимая свои губки. «А ты всегда выглядишь великолепно!» быстро отвечает Глеб. «И тебе я это говорил, а маме сегодня еще нет!» добавляет он и чмокает Любу в нос, отчего она немного краснеет и растягивает губы в улыбке. «Присаживайся рядом со мной, родная!» говорит семён отодвигая стул для меня. Вот в его глазах сейчас пляшут настоящие искорки. И столько всего они обещают мне. От удовольствия, да. Я даже боюсь представить, что бы не сглазить. Селаю несколько шагов к нему, но тут раздается стук в дверь. Все замирают. — Мы ждем кого-то еще? — спрашиваю немного нервно, но по хмурому взгляду Ветрова понимаю, что нет. Семен молча идет открывать. За дверью слышится голос его охранника, Михалыча, что смотрит за двором и заодно охраняет территорию. Разобрать не могу, о чем они говорят, но то, как напрягается семён начинает нервировать. «Что там, сынок?» – спрашивает, не выдерживая Глафира Леонидовна. «Все в порядке», – отвечает семён нервно. «Сейчас все решу». Осматриваю всех сидящих за столом. Понимаю, что мамы тоже нервничают. Отец напрягается. Я подхожу к Семену. семён зову его, кладя руку ему на плечо. С улицы тянет холодом, и я поворачиваю голову туда, куда сейчас смотрят и Ветров, и Михалыч. По дороге к дому идет эффектная блондинка в белой длинной шубе нараспашку. Платье в утляре и в сапогах на шпильках. Но не это меня напрягает, напрягает ее взгляд, в котором читается какое-то непонятное превосходство. — Ну, здравствуй, сёма произносит эта дама. — Пригласишь в дом мать своего будущего ребенка или оставишь на морозе? — спрашивает она, упирая руку в бок. — Ты что несешь, Стелла? — рычит Ветров, напрягаясь еще сильнее. А вот мне становится плохо. А что ты думал, Ветров? От секса всегда появляются дети, а у нас его с тобой было много, добавляет она и смотрит на меня брезгливо. Это точно не сможет удовлетворить все твои потребности. Пошла вон! Рявкает Ветров и дергается в ее сторону, а меня прошибает холодным потом. Резко делаю шаг от Семена, в голове начинает шуметь. Перед глазами все плывет. Семен замечает мои движения. — Люба, это все бред! — говорит он, поворачиваясь ко мне, но я только и успеваю, что выставить руку вперед, останавливая его. — Мама! — слышу встревоженный голос Глеба. — Что здесь происходит? — раздается злой голос отца. — Я... Поднимаю взгляд на отца, но не могу рассмотреть его и понимаю, что уже плачу. — Мне нужно выйти, — шепчу хрипло. — Люба! — мама и Глафира Леонидовна зовут меня одновременно, но я не слышу никого. У дома семёна есть один плюс, в нем два входа. И где находится второй, я узнала еще вчера. Сначала подумала, что это глупо, но как раз сейчас я рада этой двери хватаю куртку, телефон и быстро выбегаю на улицу. В доме слышны крики. Визг этой Стеллы. А за спиной раздается голос сына. «Мама!» — кричит Глеб, но я не оборачиваюсь. «Мама! Стой!» — еще громче произносит Глеб и уже за калиткой нагоняет меня. «Мамочка!» Он дергает меня за руку и разворачивает к себе. «Но «Ну это же бред, мам! Нужно остаться, слышишь?» — говорит Глеб, А я смотрю сыну в глаза, и мне так стыдно становится, как никогда. Прости, сынок. Провожу рукой по его лицу. Мне сейчас нужно подумать. По улице едет такси, и я чуть ли не выпрыгиваю под него. Благо у водителя реакция хорошая. «Идиотка, что ли?» – кричит он, когда я сажусь на заднее сиденье даже не обращая внимания на то, что впереди сидит пассажир. — Простите, — шепчу я, — но мне срочно нужно в город. Заплачу переводом. Можно? Таксист, вероятно, что-то рассматривает на моем лице и только кивает в ответ, разворачивается и трогается с места. А я прислоняюсь лбом к стеклу и пытаюсь не расплакаться. Значит, я вдруг чего? Должна буду избавиться от недоразумения. А он...